Проснулся от голоса. Мой новый начальник Хич рассказывал. Мы стояли на планете, и у нас было полно всего. Воды столько, сколько нужно каждому. Нужно тебе воды 200 литров? Пожалуйста. А нужно тысячу? Получай. И воды полно, и еды. Можно идти куда хочешь. Можно путешествовать где хочешь. Вы знаете, что такое путешествовать? Не знаете. А это вот что. Сесть в лодку, спустить лодку на воду. И плыть по воде, куда увидеться. Целый месяц плыть, и вокруг все равно одна вода. Или сесть на самолет и лететь. Самолеты умели висеть в воздухе и летали очень быстро. За один день на самолете можно было облететь вокруг земного шара. И всего было полным-полно у нас. Но нашлись люди, которым хотелось еще. Ученые. Они любили все узнавать, любили открывать новые, придумывать разные. И вот на самом юге планеты эти люди стали бурить во льду скважины. Ну, вроде тех, какие бурит наш бурит, только гораздо глубже. На самом юге было очень холодно, там скапливались целые километры льда. Хич замолк. Километры замороженной пресной воды даже ему трудно представить. Я вот не могу. Водопад еще могу, но километр льда? Представляешь себя, как ты стоишь, маленький, возле огромной, теряющейся где-то в неимоверной высоте отвесной белой стены. Хич потряс головой и продолжил. Километры льда. А под этим льдом было найдено озеро с древней водой, которое существовало еще тогда, когда на планете не водились люди. И ученым очень хотелось поглядеть, что есть в этой воде. И однажды они добрались до этой воды. В ней спали древние микробы. А так как у всего населения уже не было против них иммунитета, То эти микробы быстренько всех перебили на всей планете зараза была настолько мощной что охватила всю солнечную систему базы которые стояли на других планетах и лунах были уничтожены даже база на европе спрятанная в глубине льдов и то оказалась заражена только меркурий остался на меркурии были гелиевые копии шахты и солярная станция небольшой подземный поселок и филиал института солнца когда на планете началась эпидемия Все жители Меркурия собрались на сходку и ввели режим изоляции. Меркурианская база объявила, что будет сбивать все приближающиеся корабли. Так мы все и спаслись, и стали жить в шахтных выработках. Хич рассказывал не так, как положено рассказывать, а со своими переделками. Он вообще любитель вольности. Ему это прощают. Он парень талантливый, у него чутье особое. Ну, например, ему говорят, надо найти спирт. И он находит спирт. Ему говорят, надо найти компьютеры. И он находит компьютеры. Как-то объяснить это не могут. Но талант сам по себе весьма ценный. Поэтому и хищ на особом положении. Связь с Землей и остальными колониями скоро прекратилась. По последним полученным данным, эпидемия уничтожила все население планеты. Все-все? ⁇ спросил Бугер. Бугер, ты идиот! спокойно сказал Хич. Конечно, все. Никого не осталось. Только животные. А почему животные не умерли? Продолжал приставать Бугер. Ему нравилось злить Хитча. Потому, ответил Хитч. Потому что животные этим вирусом не заражались. Только люди. А вдруг он еще там? Бугер указал на палубу. Может вирус еще на планете? Нет там никакого вируса. Строго и раздельно произнес Хитч. Никакого вируса нет. Было уже много рейдов. И ни один из них не нашел никакого вируса. Он мутировал и вымер. Это доказано. На планете безопасно. Хич выдержал паузу. Безопасно. Так что сразу стало ясно, что лично он, Хич, очень сомневается в том, что на планете безопасно. Даже больше. У него есть неопровержимые сведения, что это не так. Вируса на планете нет, повторил Хич. И не надо затевать глупых споров. И вообще, Бугер, не мешай мне проводить просветительскую работу. А то после рейда я тебя законопачу в экспедицию на пару месяцев за нарушение субординации. Уяснил? Уяснил. Тогда я продолжаю. Прошло много лет, и люди на Меркурии решили навестить планету, чтобы посмотреть, как там да что. А вдруг все наладилось? Вдруг эпидемия ушла? Меркурианская база имела два больших системных корабля и один исследовательский катер, который, впрочем, тоже мог ходить между планетами. Была снаряжена экспедиция во главе с командором флота, навигатором Алексом У. Дождавшись, когда Меркурий и планета сблизились на минимальное расстояние, катер Гея ушел с орбиты и успешно ускорился. Что произошло дальше неизвестно, по всем понятным причинам. Электромагнитное поле, солнечный ветер и так далее. Связи с Меркурием быть не может. Есть три предположения. Первое. Гея не сумела затормозить и проскочила мимо планеты в открытый космос. Второе. Гея погибла при посадке или напротив при старте. Третье. Командор Алекс У успешно посадил корабль, однако эпидемия не свернулась, как полагали раньше, а вполне себе спокойненько продолжалась. И экипаж Геи благополучно погиб от скоротечного рака. Так или иначе, выяснить, что произошло с планетой, в ближайшее время возможным не представлялось. Было решено наложить на планету карантин. К тому же идти было все равно не на чем. Рисковать большими кораблями опасались. И сто лет планету никто не видел. «А почему ее не нашли во время предыдущих рейдов?» – спросил Джи. «Кого?» «Ну, этот катер, Гею». «Ты что, джипер, меня не слушаешь?» – нахмурился Хич. «Я же говорил, Гея могла улететь в космос. Вот и не нашли. Или она могла упасть в океан, и тогда ее тоже не нашли. Все просто. Да даже если корабль разбился на суше, его не найти. Ты представь только, какие там просторы. Это все равно, что выкинуть гайку над темной долиной, И потом ее искать. И то проще было бы. Так что Алекса У мы не найдем никогда. И вообще у рейдеров других забот полно. Джипер, ты меня сбил. Ты что, не можешь просто послушать своего начальника? Могу. Вот и магии. А я пока расскажу про первые рейды. И вообще слушайте все. Никому не спать. И Хич рассказывал дальше. Но дальше я его не слушал. Да я мог бы и сначала истории его не слушать. Потому что историю эту я знаю наизусть. Более того, я к этой истории имею самое, что ни на есть прямое отношение. Ну, во всяком случае, в какой-то мере. Алекс У. Мой родственник. Про-пра, ну и еще несколько раз про дедушка. У меня в семейном альбоме есть его фотография. И его, и всей команды геи. Такие здоровенные дядьки в антиперегрузочных костюмах. Мужественные, суровые лица. И если уж на то пошло, то я и сам... «А вдруг там все-таки есть люди?» Снова спросил Джи. «Нет», – ответил Хич с авторитетом опытного космопроходца. «Там нет людей». «Мы сидим в кубрике, то есть лежим. Выходить нельзя. Каждая группа, 4 человека, в своем кубрике, на койках. Кроме коек, есть малюсенькая туалетная и все. Кран с водой. Под потолком интерком. Дверь есть, но она закрыта. За ней узенький коридор». Он тянется до кают-компании и рубки. Но выйти мы не можем. Считается, что группы не должны общаться во время рейда, чтобы не передраться еще до высадки. Наверное, оно правильно. Мне все время хочется передраться. Хич постоянно что-то рассказывает. От его голоса у меня настроение только ухудшается. Все-таки я привык жить в одиночку. А тут я почти в таком же объеме пространства, да еще и с тремя. И Хич все время болтает. Самое-самое, это вода, болтает Хич. Можно найти ванну. Чего? Не понимает Джи. Ванну. Это большой сосуд. Его можно наполнить водой и в нем лежать. Зачем? Не понимает Джи. Зачем лежать в воде? Затем дубина, отвечает Хич. Это лучшее. Горячая вода. Целая ванна горячей воды. Это глупо, лежать в воде? Сомневается Джи. Там целая планета воды. Целая планета воды. Целая планета дерева. Хич рассказывает, чего еще полно на этой планете. А потом показывает всем кусок зеленого камня, нанизанный на цепочку. Это изумруд, сообщает Хич. Зачем он? Спрашивает Бугер. Зачем? Это койка зачем? Это кружка зачем? Это ты зачем? А изумруд просто так. В этом его высшая ценность. Он просто так. Хич вешает изумруд на шею, Оглядывает нас с превосходством. К тому же это отличный слюногон, говорит Хич. Изумруд способствует выделению слюны лучше, чем все пуговицы. А это очень полезно в наших условиях. Суешь изумруд в рот, слюна выделяется в два раза сильнее. Гидробаланс остается положительным. То есть ты не сохнешь. Хич засунул изумруд в свою пасть и принялся чмокать, выделяя слюну. А есть рубины, рассказывает Хич. Некоторым везет, и они находят рубины. Они еще большие слюнагоны. Или даже алмазы. Я засыпаю. Под воспаленные рассказы Хитча. Уже в очередной раз за длинный-предлинный день. Мне снится вода. Ее много. Почти до горизонта. Просыпайся, дергает меня Хич. Скоро пойдем в рубку. Зачем? Затем, чтобы увидеть мир. Ты же хочешь увидеть мир? Я хочу. Очень хочу. Никогда не видел мира. Мир я увидел через очки, вернее через светофильтры. Крейсер висел на орбите, разворачивал антенны, сканеры и телескопы, проверял готовность, перепроверял состояние обшивки и, пока корабль готовился к переходу, нам разрешили посмотреть. Каждая четверка получила по полчаса. В рубке были экраны, во всю стену, как и рассказывали. Справа висело солнце. Отсюда оно выглядело гораздо более ярким и более злобным. А корона сияла просто невыносимо, даже через очки и фильтры. Мир был прямо под нами. Только разглядеть все равно ничего не получилось. На фоне солнца мир выглядел черным блином. Чернота и все. Даже страшно. Я лично долго смотреть не стал. От всего этого черно-золотого сияния заболела голова, и я вернулся в кубрик. Я хотел поговорить с отцом, но в рубке его не оказалось. Больше в этот день ничего интересного не произошло. Мы приняли по 5 капсул. Во время рейда полагается усиленное питание. И легли спать. И я снова хорошо уснул, как всегда. Я всегда хорошо сплю. Да и шторки здесь, в кубрике, отличные. Опустишь и тихо. Тихо, уютно, прохладно. Только музыка в ушах играет. Вернее, шорох дождя. Это так полагается.